Голова, 42 Новый год мы праздновали в доме семьи Савельевых. Там были их Хворостовы, и семья Ладара с младшими сыновьями и друзьями, семьей Дальбергов, шведами. У Савельевых было два сына, у Дальбергов сын. И нас, девчонок, было четверо, я, мои сестры, и Лада. София и Мария отлично ладили с Аноби и Кауля Ладара, несмотря на то, что братья Паула были вдвое младше их. Все они сидели со взрослыми. А мы молодежной компанией сидели за отдельным столом и общались между собой. Антон и Алвин Долберг играли в какую-то китайскую игру, которая их давно научила Люмин. Парни из Савельевых, как и всегда, о чем-то спорили с Ладой. Люмин в этот раз не было с нами. Она так никому и не дала себе знать. От этого было горько. Не было и Паула. От него пришло только общее поздравление с Новым годом. Я сидела над своей тарелкой, полной всякой еды, а пила лишь цветочное вино. В желудке пекло от остроты напитка, но мне было все равно. Главное, что он размывал тягучие и болезненные мысли. Все казалось не таким ужасным и безвыходным. Периодически я встречалась взглядами с Ладой и Светланой, они весь вечер поддерживали меня. Родители тоже заметили мою вымученную улыбку, но я оправдала это тем, что было грустно без Люмины и Павла. Новый год получился совсем невеселым, не таким, как всегда. Я с ужасом вспоминала, что скоро мое двадцатилетие. Скоро всего через пятнадцать дней. А ведь так торопило время. Я ничего не знала об этом Хамоне, но пустила его в свою душу и так ошиблась, обманулась. Сама себя обманула, ведь общалась с ним по сути всего дважды, на балу и тогда в чайной. И поверила в него. Такая наивность. Теперь я горько сожалела о каждом своем шаге в его сторону, о каждом слове, написанном, сказанном, о каждом взгляде и мысли. Он не стоил ничего из того, что я хотела и могла ему отдать.